Глава 14. На фоне вечернего неба, разукрашенного багровыми и желтыми полосами заката, замок Булавина выглядел угрюмо и даже слегка зловеще. Наверное, это ощущение родилось у Гуру еще и потому, что ничего хорошего в своем пребывании в гостях у художника он вспомнить не мог. К тому же впечатления усиливали тишина, разлитая вокруг, и темные замерзшие кроны деревьев на кладбище. Полковнику Кричко, наоборот, место понравилось. «Вот тут бы рядышком река», — мечтательно сказал он. «И больше ничего не надо. Присел с удочкой на бережку и мечтая о себе. Не, хорошо». Гурф, однако, оптимизма друга не разделял. «Хорошего мало», — заметил он. «Ворота закрыты, людей не видно. Забор высокий». «Изображать из себя Чака Нориса почему-то не хочется. А рассчитывать на то, что хозяева откроют, не приходится. Нелюбезные они люди». Я теперь удивляюсь, зачем они нас с Марией вообще приглашали. То есть сначала все было прекрасно, но как только начались неприятности, так мы стали мешать. Хотя вообще-то мы старались помочь. Ну да ладно, что выросло, то выросло. Будем гнуть свою линию. Ты поставь свою коломабу подальше от замка, спрячь где-нибудь в кустах. А я все-таки попробую прорваться. Связь, как обычно. Они остановились на порядочном расстоянии от дома. И гуру пришлось преодолеть метров 200, прежде чем он оказался у ворот. Звонить или лезть через забор – эта дилемма не давала ему покоя. После телефонного разговора с Водянкиным он не надеялся на снисхождение деятелей искусства. Они почему-то не взлюбили его крепко и похоже навсегда. Но Воровский сигать через забор означало вообще окончательно испортить отношения. Гуров решал эту задачу, пока шел, но так и не решил. Однако судьба послала ему на выручку человека, про которого Гуров как-то среди всех забот подзабыл. А он сам окликнул Гурова, вывернувшись из сумерек, точно кладбищенский призрак. — Атас, родственничек! — просипел он севшим и слабым голосом. — Иди сюда! Туда не ходи, бесполезняк! Ща мы с тобой чего-нибудь придумаем. У тебя бабки есть? Гуров всмотрелся в пошатывающуюся окутанную облаком перегара фигуру. Ну, разумеется, это был Владик. Признание в родственных чувствах обнадежило Гурова. Владик мог быть ему полезным. Из-за всей компании он был единственным, кто, так сказать, не имел двойного дна. Этот человек не стеснялся своих чувств и не прятал намерений. Ожидать от него каких-то комбинаций не стоило. «Привет, Владик!» — серьезно, — сказал Гуров, подходя ближе и протягивая парню руку. — А ты прогуливаешься перед сном, что ли? Почему один? — А я тут всегда один. — И, Икнув, — сказал Владик. — Потому что они все себе на уме, понял? А я человек простой с моря, у нас на море знаешь как? — Нет, ты не знаешь. — Ты вот что, приезжай ко мне. — Постой, куда это к тебе? — перебил его Гуров. — Тебя же дядя в Москву обещался пристроить. — Обещанного три года ждут. Э — Сказал Владик и опять икнул. — Им теперь не до меня. Они все по кладбищу ходят. А есть я или нет меня, это никого не колышет. — По кладбищу, говоришь? Гуров мигом ухватился за эту важную для него тему. — А кто ходит? — И чего ходит? — Место присматривать, что ли? Или привидения ловят? — Скажешь, что ж. Никого они не ловят, просто ходят. Типа, как на экскурсию или на работу. Даже жрачку с собой берут, чтобы, значит, не возвращаться. Так целый день на кладбище и пропадают. А придут у дяди в кабинете, запрутся вдвоем, и все что-то спорят. — Ага, значит, они вдвоем по кладбищу ходят? — Не вдвоем, втроем. А теперь и вчетвером. Управляющего еще берут и садовника, как грубую физическую силу. Что значит грубую физическую силу? Насторожился Гуру. Они там копают что ли? Уж этого я не знаю. Ну какие-то инструменты они с собой берут, это точно. В мешковину заворачивают, чтобы в глаза не бросалось. Да это все фигня. Крыша у старичков едет. Ты вот что мне скажи, у тебя бабки есть? Если есть, то мы с тобой сейчас выпьем. Я, знаешь, болею, ну, сил нет. Спаси, а! А здесь мне эти суки не наливают уже. Этот сукин сын дядя так и сказал. Этому сказал, водки больше не давать. Ну, не сука, а! У него этой водки залейся. Всякое. А в погребке вино. Вот не поверишь, а у него там вино, которое еще... Наполеон пил. Цена знаешь какая? Да зачем мне вино, которое кто-то уже пил? Отмахнулся Гуров. Ты мне лучше про кладбище расскажи. Я тебе тогда и денег дам, и о похмелю, и все что угодно. Они что же, с кладбища что-то приносят? Находки какие-то? Какие там находки? Бр... Кости что ли? Не дай бог. Нет, не видел. Да они втихаря уходят и приходят, раз за ними уследишь. И вообще я с этой шати тут воюю за свободу. Прячут от меня бутылки, суки. А в город мне ехать бесполезно. У меня бабки кончились. Я на дядьку рассчитывал. А он вообще про меня забыл. Или передажи. И не знаю, как мне домой уехать. А ты денег на билет попроси, предложил Гуров. Мне кажется, он тебя с удовольствием отпустит. Да он-то меня отпустит. Довольно непоследовательно ответил Владик. «Да как я поеду, когда я болею?» «Ну, не знаю», — уже начал нервничать Гуров. «Тебе и так нехорошо, и это плохо. Решай тогда сам. А денег я тебе не дам, если не поможешь». «А чего надо?» «Пройти мне в дом надо», — сказал Гуров. «Да так, чтобы не слишком заметно было». «Как два пальца», — пьяно сказал Владик. «Ворота-то отперты, я же здесь... А заметить тебя никто не сможет, потому что дядя с этим... придурком, опять в кабинете заперлись, а прочие уроды по хатам разбрелись. У нас тут теперь тихо. А Ирина? А что Ирина? Вроде по саду недавно ходила. Что ей делать? Дядя и на нее внимания не обращает. А с молодой женой так нельзя, погрозил Ладик пальцем. Увести могут. Ну, Ирина, по-моему, женщина серьезная, к авантюрам не склонная, сказал Горов. Зря ты на нее наговариваешь. Кстати, на кого -то держи. Только не пойму я, где же ты сейчас спиртное тут раздобудешь. Гуров полез в карман и выгреб оттуда несколько смятых бумажек. Владик живо схватил деньги и рассовал по своим карманам. Душевный ты человек, похвалил он. А я сразу понял, что с тобой можно дело иметь. А насчет достать не беспокойся. Максимум полчаса и я здесь. Одна нога тут, другая там. Ты, главное, никуда не уходи. Дождись меня. Строго предупредил он и весело побежал куда-то в темноту. Завидная перспектива, тихо сказал Гуров, качая головой. Но извини, друг, дождаться никак не могу. Дела. Оставшись в одиночестве, он с некоторым сомнением приблизился к воротам. Однако Владик не соврал, калитка была отперта. Гуров прошел через нее и оказался на залитой электрическим светом площадке перед домом. Совсем недавно Гуров ловил здесь поджигателей и вел родственные беседы, а теперь сам был почти чужаком, нежеланным гостем. В такой ситуации выход был только один – сделаться незаметным, как призрак. Для начала Гуров изобразил походку пьяного человека, чтобы какой-нибудь случайный наблюдатель принял его завернувшегося в замок Владика. И этой походкой проследовал за угол дома, а там нырнул в тень сада. Кажется, никто его появления не заметил. Теперь предстояло таскать Ирину, жену Булавина. Гуров решил быстро пробежаться по аллеям сада. Возможно, женщина еще не ушла оттуда. А потом поискать ее в доме. «Черт его знает, живописца нашего», — думал Гуров по дороге. «Значит, шатается регулярно по кладбищу с помощниками. Инструменты у них еду берут. Выходит, что с битами напали на людей Веревкина все-таки они». Это теперь можно утверждать уже наверняка. Что же, таким образом разгоняют захватчиков? Странный метод, нецивилизованный. Булавин с его знанием жизни и художественным вкусом мог бы выбрать линию поведения поумнее. Не понимаю. А если они что-то там ищут? Что можно искать на старом кладбище? Ничего не понимаю. Доказательство его важности для потомков? Но это само собой разумеющееся, как сказал поэт Любовь к отеческим гробам. Задумавшись, Гуров едва не столкнулся в полутьме с той, которую разыскивал. Ирина Булавина, видимо, тоже была погружена в какие-то думы, потому что тоже не сразу заметила Гурова. — Боже мой, кто это? — воскликнула она в легкой панике, отшатываясь от выросшей на ее пути фигуры. — Лев Иванович? Гуров? Фу, как вы меня напугали! Вот никак не ожидала вас тут увидеть. У меня было впечатление, будто вы покинули наш дом, разве нет? Да — Да-да, я его покинул, — сказал Гуров. — Извините, что напугал вас. — Да ничего, но я не понимаю. Что вы здесь делаете? Вы вернулись? Зачем? Вы ищете мужа? — Нет, я ищу вас. Владик сказал, что вы в саду. — Да, я решила подышать свежим воздухом. Ирина с каждой секунды держалась все более настороженно. так, может быть, вы все-таки объясните? — Ну, мне так понравилось у вас в доме, что я решил вернуться, чтобы побыть здесь еще немного, — шутливо сказал Гуров. — Думаю, что на правах родственника мне это позволено. Ведь вы сами нас с Марией пригласили. — Вообще-то это была инициатива Эраста Леопольдовича, — не слишком любезно сказала Ирина. — Я вас не приглашал, строго говоря. — Ну, строго говоря, это и не важно, — меняет он, — продолжил Гуров. «Даже если бы вы запретили меня пускать категорически, я бы все равно сюда вернулся». «Почему? В чем дело?» Ирина нервничала все больше. «Мне нужно с вами серьезно поговорить, Ирина. Скажите, вы любите своего мужа?» «Что за вопрос? Кто вы вообще такой, чтобы задавать подобные вопросы? Ворвались ночью, ведете странные разговоры? Что у вас на уме вообще?» «Узнать, в каких отношениях вы с художником, Булавин?» Спокойно ответил Гуров. «Разыгравшиеся здесь в последнее время события навели меня на мысль, что вами движут корыстные интересы». «Вы идиот?» – злым голосом спросила Булавина. Если сейчас мужчин позову. Вас выкинут, маньяк». «Я не маньяк. Я просто рассуждаю. Как родственник», – сказал Гуров, подделываясь под резонерский тон. «Сами посудите. Он человек в возрасте. Вы молодая, красивая женщина. Что может быть между вами общего?» «Вас это не касается». Занимайтесь своей красоткой-кинозвездой, а в чужие дела не лезьте. Гуров посмотрел на ее бледное, вытянувшееся лицо. Ирина задыхалась. Глаза ее сверкали ненавистью. Гуров вдруг понял, что их первоначальный план рушится. Он еще не приступил к серьезному разговору, а женщина была уже на грани истерики. В таком состоянии она могла натворить что угодно. И он начинал догадываться, как повернуться дальше событий, если он коснется сейчас главного. Что ж, раз пошла такая пьянка, то режь последний огурец, решил он. Это, как раньше говорили, вызываем огонь на себя. Да, это как раз Маякина звезда. тихо засмеялся егоров Она где-то там поспрашивала. Вот значит, что получается, Ирина, дорогая. Вы у нас, оказывается, охотница. Охотитесь на богатых мужчин. Курсы даже проходили. А самое-то интересное, у кого выбрали уроки? У гражданина Волина. который появился здесь совершенно случайно, не так ли? Он появился, и тут началось. Плита на кладбище, пожар, какие-то ночные гости надеялись напугать старика до смерти. «Что, вам плохо?» Ирина действительно едва держалась на ногах. Она слабо махнула рукой и прошептала. «Вы сошли с ума! Все это ваша выдумка! Вы нарочно собрали все в кучу, чтобы набросить мне петлю на шею! Вы шантажист!» «Ну что вы!» «Мне от вас ничего не нужно», — сказал Гуров. «Только истина. Признайтесь, вы в сговоре с Волиным?» «Нет, он сам приехал. Я тут ни при чем. Он приехал и уехал. Все кончилось. Ни о каких плитах, ни о чем таком я не знаю. Не имею ни малейшего понятия». «И все-таки я считаю своим долгом рассказать о вашем прошлом и расту Леопольдовичу», — голосом завзятого ябеда заявил Гуров. «Считай, что он должен быть в курсе». «Может быть, вы и в самом деле не имели злого умысла, но пусть выводы делает ваш муж. Я так считаю». «Боже мой, какой идиот!» – простонала с ненавистью Ирина. «Боже мой, ну чего вы хотите? Чего? Денег? Моего тела? Ну говорите же, чего вы добиваетесь?» При всем желании сказать правду Гуров никак не мог. И чтобы не убивать интригу, он промычал нечто нечленораздельное. При желании это бормотание можно было интерпретировать как угодно. Ирина, кажется, не сомневалась, что намерения у Гурова самые гнусные. Ну хорошо, хорошо, вдруг поникнув и как будто успокаиваясь, сказала она. Я согласна заплатить за ваше молчание, только прошу вас, никто не должен вас видеть. Идемте, я отведу вас в одно тихое место, где мы сможем обо всем спокойно договориться. Она подхватила Гурову за руку и довольно решительно повлекла за собой куда-то вглубь двора, сквозь черную сеть листьев. Над головой проглядывали первые звезды, в теплом воздухе струился легкий волнующий аромат духов. Обстановка была самая, что ни на есть романтическая. Гуров на мгновение испугался, не ошибся ли он в своих расчетах, а вдруг она тут вообще ни при чем, подумал он. Хорош я буду в роли шантажиста. Он оглянулся, в большом доме горело всего несколько окон, бурная жизнь здесь, похоже, прекратилась. Гуров увидел, что они вышли к какой-то невысокой, погруженной в темноту постройке. Чуть поодаль виднелся продолговатый силуэт конюшни. «Сюда, шагайте сюда», — с корговоркой сказала Ирина, направляя Гурова в какую-то нишу. «Осторожнее, тут ступеньки». Что это, — поинтересовался Гуров, когда они спустились куда-то по каменной лестнице. Ирина выпустила его руку и принялась возиться в темноте с дверью. «Здесь будет удобно», — отрывисто сказала она. «Здесь нас никто не потревожит». Звякнуло железо, заскрепели петли. Ирина нырнула в темноту, позвала строгим голосом. «Идите за мной!» Гуров шагнул через порог, пригнув голову и оказался в кромешной тьме. «Вы где?» – спросил он и не получил ответа. Дверной проем выделялся серой призрачной полосой, и в этой полосе на мгновение вдруг мелькнула тень, а потом дверь с шумом захлопнулась и опять загремела железо. Гуров бросился к двери и принялся колотить в нее кулаками. «Ирина!» – закричал он. «Но это же глупо! Ну-ка, немедленно меня выпустите!» Он поразился тому, как слабо звучал в этом подвале его голос. Здесь будто сами стены поглощали звуки. Снаружи ничего не было слышно. Гуров представил себе, как злорадствует сейчас жена художника, которая сумела провести на мякине воробья. «Гуров, ты пенек!» Упавшим голосом сказал он себе. «Уж на такую удочку ты мог бы не попадаться». Он догадывался, что из этого подвала связаться по мобильной связи не получится. Но все-таки сделал такую попытку. Он последовательно набрал номер Кричко, Кружкова, Дубинина и даже хозяина дома, но результат был один и тот же. Абонент временно недоступен. Тогда при свете телефонного экранчика Гуров обследовал свою темницу. Это не был винный погреб, как он предполагал вначале, но, судя по всему, что-то похожее здесь собирались устроить. Постройка была новая, но стилизованная под старинные погреба, которые хозяин. Видел где-нибудь в Провансе толстые стены, арочные своды, деревянные стеллажи. Гуров не знал, предусмотрены ли здесь какие-либо окна или одушины, пока он ничего подобного не обнаружил. Тюрьма была превосходная. Если бы Булавину пришла в голову мысль заточить своих врагов в это подземелье, шансов выбраться у них не было бы никаких. Однако эта мысль пришла в голову не Булавину, а его жене и в самый неподходящий момент. Гуров еще немного посокрушался о том, как глуп он попался. Но все равно даже самая глупая женщина способна обмануть самого умного мужчину, думал он. Главное, чтобы у нее возникло сильное желание. У Булавиной оно возникло. Сам виноват, а в роли шантажиста я все-таки хорош. Не знал до сих пор за собой таких талантов. Может попроситься в театр к Марии? Будем вместе выходить, кланяться, а на сцены будут лететь букеты. В самом деле, нахрен мне сдался этот сыск. Все равно, что море решит он вычерпывать. Однако, подумав еще немного, Гуров решил, что не все так плохо. Хотя дверь снаружи была надежно закрыта на засов, а кричать было бесполезно, и никто, кроме булавины, не знал о местонахождении Гурова. Были в его положении и позитивные моменты. Во-первых, он жив. Во-вторых, цел и даже имел некоторую свободу передвижения. Заточение его не могло продлиться долго, максимум до утра. А то и того меньше. Все теперь зависело от того, как поведет себя Булавина и что предпримет полковник Кричко. Булавину он напугал изрядно. Прятать Гурова глупо. Раз ей есть что скрывать, значит от Гурова нужно избавляться. Она не знает, что Гуров перед встречей с ней видел Владика. И считает, что никто об их встрече знать не может. Значит она выбирает самый жесткий вариант. Сейчас она бросится к своему дружку и будет умолять его спасти ее. В общем, все идет по плану, за исключением одного маленького штриха. Из игры выключился сам Гуров. Ладно, что выросло, то выросло, решил он наконец. Там люди не глупые, сами сообразят, что делать. Самые ценные указания я уже дал. Надеюсь, кто-нибудь догадается сунуть сюда нос, когда выдастся свободная минута.